Следы изменения и явления большого масштаба исчезли. Слушаясь инстинктов, Алина припала к земле и активировала сверху противообъектный барьер. Взрывная волна прошлась сверху по щиту. Высокоскоростной воздушный поток чуть не поднял от земли щит и всё остальное. Чтобы удержаться, она несколько раз применила большую магию увеличения инерции. При этом оставаясь у самой земли, затем подняла голову и начала искать возможность для контратаки или скорее для оценки ситуации. Алина не намеревалась неторопливо дождаться шанса, чтобы подняться. Вплоть до этого момента она была целиком в обороне, противник – простые ученица старшей школы, а она – капитан сильнейшего в мире отряда. Естественно, у нее была гордость, но сейчас больше гордости на нее начало давить осознание того, что она теряет позиции. Если хоть немного не ответят, ее одолеют. Несмотря на подавляющую защитную магию, в магической битве нападение сильнее обороны, в теории. Алина ощутила, что давление ветра слабло, хотя и не столько за счет отмены магии, в результате которой произошел взрыв, в конце концов сжатый воздух был освобожден, неудивительно, что ветер упал. Алина правой рукой сжала боевой нож. У нее забрали пистолет, но нож, способный использовать молекулярный делитель, нет. Встроенное в оружие магическое устройство, разработанное предыдущим Сириусом, и сейчас козырная карта звезд. Когда материализована, эта магия, похожая на расширенную виртуальную область, должна превзойти силу вмешательства противника. Более того, победа наполовину не вариант, поэтому нужно быть еще сильнее. По крайней мере,. Уж это то привлечет твое внимание! И левой рукой, которая все еще была плашмя прижата к Земле, она разбросала кинжалы, где Миюки не видела. Она отменила увеличение инерции, затем на полной скорости поднялась. Молекулярный делитель! На колени она взмахнула ножом и почти одновременно активировала виртуальную зону. Тогда Лина почувствовала подавляющую силу вмешательства, превышающую все, что когда-либо видела, ворвавшуюся в пространство между ней и Юки. Виртуальная область в середине своего создания была захвачена потоком вмешательства, она знала, что будет остановлена. Можно даже сказать, что она на это рассчитывала. «Танцующие клинки!» Даже не убедившись, что молекулярный делитель исчез, Алина активировала следующую магию. Ее незаметно разбросанные кинжалы поднялись, и в мгновение ока полетели вперед. Летя у земли, они избежали пространства, в котором доминировала Миюки. «Если ты в этой темноте способна остановить четыре клинка, атакующие спереди и сзади, тогда давай попробуй!» Ощутив, как на большой скорости приближаются магические предметы, Миюки на полпути отменила последовательность магии нападения и переключилась на защитную магию на области. Кенжалы потеряли свой импульс полета и упали на землю. Ее магия, без разбора защищающая против всех направлений, была сложнее той, которая нацелена на область, намного более сложнее той, которая нацелена на индивидуальные объекты. Однако теперешняя Миюки применила ее с легкостью. Она могла даже остановить атаку, наполненную магической силой Сириуса Элины. Если бы ее контроль, как обычно, был бы связан печатью тацу, защититься от такой атаки ей было бы трудно. Скорее всего, что для такой интенсивной техники ей не хватило бы контроля. Если бы она вызвала Лину на бой одна, то проиграла бы. Подумав об этом, Миюки произнесла в сердце молитву благодарности. «Они самонаблюдают за мной. Я не проиграю. Не могу проиграть!» Видя, что искусно разработанную неожиданную атаку раздавила чистая сила, Лина ощутила, как повышается чувство трепета и возбуждения. Её разум внезапно вернулся к этому предыдущему сладкому взгляду, вызывающему изжогу. В то время она думала, что он просто возится перед битвой, но тогда Тация точно что-то прошептал Миюке. Поразмыслив над этим, Лина пришла к выводу, что Тация вполне мог проинформировать ее о танцующих клинках, она ведь видела, как тацию за раз, раз разложил пять клинков. Она знала некоторые последовательности магии, способные нейтрализовать межмолекулярные силы, но эта магия была не из тех, хотя, судя по результатам, она каким-то образом уничтожила связи, держащие молекулы вместе. Но не в этом дело. Миюки приближались одновременно множественные проекции, и опасным было то, что она нацелилась на них всех и одновременно с ними разобралась. Остановила атаку не одна только сила Миюки. Понятно! Значит, он не предпринимал действий, но говорил Неплохо! Миюки думала: Я не могу проиграть! А Лина думала, мне придется использовать полную силу! Они одновременно выкрикнули, Миюки! Лина! Вот! Мир замерз, мир запылал, магия двоих перекрасила саму реальность, два мира столкнулись. сверкающий кристальным светом бесконечные просторы льда и света, ревущий грамом адский шторм огня и молний. Отзаковавший воздух в вечной зиме – от Отжёгший воздух в палящем чистилище – Муспельхейм. С одной стороны область магии, которая замедлила колебания молекул газа и заморозила не только водяной парой углекислый газ, но и азот. С другой стороны, область магии, которая разложила молекулы газа в плазму, и более того, принудительно отделив ионы от электронов, создала высокоэнергетическое электромагнитное поле. Чистый холод охладил плазму обратно в газ, а расплавленная плазма вернула замороженный воздух. Ярость двух столкнувшихся сил создала на Земле сияние. Оно было по-настоящему красивым, даже почти заставило забыть, что на кону жизни смерть. Тация с пальцем на спотковом крючке Кат тщательно наблюдал. Если любая сторона потеряет контроль, он сразу же сотрёт заклинание. Конечно, его ждали существенные трудности, он ведь хотел одновременно отменить две магии. Но его специальностью было восстановление и разложение, он действительно собирался превзойти такую абсурдность. Середина сияния, казалось, что там огонь и лед сошлись в вечности взаимного уничтожения, но менее чем за минуту там обнаружилось движение. Холодный воздух расширялся, плазма сокращалась. Миюки в первую очередь была великолепна в магии больших масштабов на широкой области. С другой стороны, сила Лины была сосредоточена на индивидуальных объектах, она была превосходна в тяжелой индивидуальной магии. Это преимущество было с самого начала на стороне Миюки. К тому же Лина уже сражалась с вампиром, а затем и это уже была ее третья битва. Хотя она сама не знала о симптомах, к ней уже начала подбираться усталость. У противника преимущество ее захватили в плен, а результат предсказать нетрудно. Матч между Миюки и Линой никогда не был соревнованием магической силы, выиграет лишь тот, кто будет холоден и будет принимать самые рациональные решения. Она сама тоже это знала, а Лина болезненно застонала. И передвинула руку к спине, она достала другое встроенное в оружие устройство, множественная активация, сколь бы умелым волшебником она ни была, сейчас чистое самоубийство. «Достаточно, вдвое! Вы Выкрикнув, Татси нажал на спусковой крючок Кац. Его рассеивание заклинания одновременно развеяло и не Фольхейм Миюки, и муспельхеем Лины. Холодный и горячий воздух быстро смешались, создавая шторм, который мог и обморозить, и обжечь. Тация приготовился к сильной боли, которая, как он был уверен, приближается, но шторм чистого холода и палящего зноя был прямо перед ним блокирован невидимой стеной. «Анисама, это было слишком безрассудно!» К нему подбежала Миюки, лицо у нее было бледным. Ошеломленная Лина могла лишь глазеть. Для них двоих защитить себя от теплового последствия было легче легкого, несмотря на усталость, однако такое было невозможно для Тацея. Хоть он и смотрел на свои способности равнодушно, в такие времена ему было несколько завидно навыкам обычного волшебника. «Ну и ну, Тацеякун, что теперь?» Не сдвинувшись, чтобы себя защитить, однако оставшись невредимым, Якума заговорил с притворным удивлением. Нет, исходя из того, как грязно выглядели следующие за ним учняки, он вероятно нырнул в землю. Так называемое дзюцуземляное освобождение. Мастер, что вы имеете в виду? Он знал, как Якума избежал тепла и холода, но он не понял вопроса. Тацу, который ответил прямо или скорее машинально, Якума показал по-настоящему удивленное лицо. Ну ты знаешь, по условиям победы одна сторона должна сдаться или стать недееспособной. «Этот матч изначально задумал именно ты, а теперь его разрушил. Что будешь делать?» Кутации не было слов, чтобы ответить. При таких обстоятельствах, если бы он не вмешался, матч пошел бы против условия не убивать, поэтому он не сожалел. Но весь матч в конце концов был просто предлогом, чтобы заключить обязательства. Дело в том, что их обращение с Линой было очень неприятным. Как подлинному солдату, Лине были гарантированы права военнопленного. Если бы она оставалась инкогнита, в этом не было бы проблемы. Но Тация слышал из ее собственных уст, что она капитан звезд и майор армии USA, не говоря уже о том, что ранее сам это признал. Ее права военнопленного игнорировать нельзя. Даже без правомерного состояния войны. Практически говоря, любой, схваченный во время военной операции, имел право военнопленного. К тому же группе Тацуи, как гражданским, технически не было дозволено задерживать солдата Лину. Если он докажет свою связь с отдельным магически оборудованным батальоном, они могут взять его под заключение. Но, к сожалению, никак нельзя, чтобы его высокосекретный статус был разглашен в связи с инцидентом такого масштаба. Если они допросят или задержат Лину без законных прав, они лишь предложат USNA политические оправдания. Они даже не начали рассматривать вопрос о наказании. Конечно, с другой стороны, они могли поднять вопрос того, что Лина атаковала гражданских, но, к сожалению, права волшебников еще не доросли до прав гражданских, они до сих пор были сильно ограничены. В Международном суде Татсу и остальные были бы в сильно невыгодном положении. Но тем не менее, с учетом будущего, они никак не могли просто отпустить ее, ничего не сделав. «Как же мы разберемся с ситуацией?» – подумал Татсу, почувствовав приближение головной боли. «Можете считать это моим проигрышем». Но беспокоиться было незачем, рука помощи была протянута из самого неожиданного места. «В тот момент меня совершенно точно одолели бы. Если бы я в таком состоянии перевела силу в другую магию то, вероятнее всего, была бы перегружена магия Миюки и умерла. Да даже если бы не умерла, была бы не в том состоянии, чтобы продолжать драться. Повернувшись к Тацу и Миюки, Алина грациозно признала свое собственное поражение. «Так что это мое поражение, Миюки. Таца, я не намерена, не достойно сопротивляться и дальше». Но еще рано было чувствовать облегчение. «Как и обещала, я отвечу на все, что ты спросишь. Однако? Однако что? Однако моими ответами будут лишь «да» и «нет». Все, на что нельзя этим ответить, я не могу раскрыть. Ты вмешался и изменил условия, согласованные между Мьюки и мной, поэтому позволим мне таким образом изменить наши условия, Тация». Она оказалась более упрямой, чем он думал. Вряд ли можно было бы подумать, что такая лучезарная улыбка Лины принадлежит проигравшей. Тация мог лишь кивнуть. Продолжение в следующем томе.